Есть ряд предварительных условий, которые могут показаться вам неприемлемыми, но я готова заплатить сполна. Дима сосредоточенно кивнул, пытаясь догадаться, чего она от него потребует. Улечить в неверности престарелую невестку или поймать за руку повариху, когда та будет подсыпать ей мышьяк в вечерний чай. Не думайте, что я сбежала из дома престарелых. Чуть позже я докажу, что отвечай за своё слово. Отлично. Месяц назад я потеряла сына. Он был в ванне, когда ему стало нехорошо. Считают, что у него закружилась голова или сердце прихватило. Никто ничего не слышал. Типичный несчастный случай. Так все решили. Мне жаль. Я убеждена, что моего сына убили. Он никогда серьёзно не болел. И вестибулярный аппарат у него был в полном порядке. У нас в роду все доживают до глубокой старости, а Ивану исполнилось всего 70. Так, понятно. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу. Трагедия произошла в загородном доме, где я теперь живу постоянно. В тот день вся семья собралась, чтобы отпраздновать день рождения моего отца. Это сколько же ему стукнуло. Папа уже упокоился, но день его рождения по-прежнему отмечается всей семьёй. Э, я полагаю, вы считаете, что вашего сына убил кто-то из своих? Естественно. А за что? Понятия не имею. Именно вы должны найти убийцу. Я буду всячески вам содействовать. Дом, в котором я живу, находится в 30 минутах езды от города. Я сняла для вас на лето как эт не подалёку. Вы поселитесь там и приложите все усилия, чтобы втереться в доверие к моим домочадцам. Никто не должен заподозрить, что мы с вами в сговоре. Поэтому я не стану вашей протеже. Ваша задача самостоятельно завязать знакомство с кем-нибудь из мужчин. А почему именно с мужчинами? В нашей семье только они имеют право голоса. А там уже познакомьтесь с остальными родственниками, которые находились в доме э, в момент убийства. А они что, все живут вместе с вами? Нет, конечно, но я всё устрою. Прикинусь умирающей и велю им собраться. Умирать буду столько, сколько потребуется. У меня два внука примерно вашего возраста. морте завязать отношения с кем-нибудь из них встретиться на пляже там есть река и благоустроенное место для купания добейтесь чтобы вас позвали в гости и познакомили со мной я немедленно решу что вы потрясающий молодой человек и обеспечу вам постоянные приглашения на чай или на ужин таким образом у вас будет возможность вращаться среди всей этой компании